Глава 25. В первый момент Вэлл не поверила в то, что это действительно возможно. Потерять ребенка, которому не исполнилось и трех лет, это же просто верх безумия, не так ли? Это просто невозможно. Но она потеряла его. Вэлл, ощущая, как паника холодными липкими пальцами стискивает горло, метнулась было назад, вверх по улице, потом резко остановилась, Оглядела своих подопечных, смотрящих на нее с любопытством и ожиданием в чистых детских глазах. Она тихо ругнулась, схватила стоявшего рядом малыша за маленькую ручку в теплой варежке и потянула за собой. «Давайте шустрее», — поторопила она детей, ускоряя шаг. В голове рисовались страшные картины. Вэлл, прекрасно зная, что в этом городе, если и берегли кого-либо, то только малышей, все равно никак не могла отделаться от тошнотворного чувства опасности, колыхающегося в груди. Никто не обидит маленького ребенка, верно? Малыш наверняка просто отошел в сторону, загляделся на витрину какого-нибудь магазина и сейчас стоит один и плачет. Любой прохожий не сможет не обратить внимания на плачущего ребенка. Его найдут и отведут к городскому стражнику. Вэлл надеялась на это. Ее не пугало то, что за такой промах ее обязательно накажут. Может быть, даже перестанут доверять маленьких подопечных. Было важно только одно, что с ребенком все в порядке. По крайней мере, она очень на это надеялась. До казенного дома они добрались почти в припрыжку. Дети веселились, им нравилось бежать по утоптанному снегу, перегоняя друг друга. Только Вэл было вовсе не весело. Распахнув тяжелые двери, она пропустила веселящуюся кучку детей вперед себя, тут же выхватывая глазами Дени, спускающуюся по широкой лестнице. Она была одета в теплое пальто поверх длинного платья и явно собиралась домой. «Возьми их!» — крикнула ей Вэл, и Дени остановилась, недоуменно смотря на детей, топающих мокрыми ботиночками по чистому ковру. «Я должна вернуться!» Она захлопнула входную дверь, прерывая удивленную реплику Дени. Не имеет значения. Вэл знала, что Дени справится, и явно куда лучше ее самой. Дени вряд ли потеряла бы во время обыкновенной дневной прогулки маленького ребенка. Она бросилась назад, пугая своим бегом встревоженных прохожих. Какая-то женщина, которую она ненароком задела плечом, обернулась, раздражаясь громкой бранью. Вэлл спешно миновала узкую, но длинную улицу, свернула в проулок и едва не налетела на размеренно переставляющую ноги замершую лошадь. Всадник в самый последний момент натянул поводья, отводя ее в сторону. Она почти ударилась о широкий бок лошади, но успела остановиться и, провожаемая гневным взглядом седока, метнулась к парку. К тому самому парку, где ее чуть не прикончил вампир. Поначалу Вэлл побаивалась ходить туда, да еще и в компании маленьких детей, но Раза заверил, что никакой опасности там больше нет, и для ее успокоения заставил стражника каждый день шерстить лесок на наличие страшной угрозы. Это смешило его, а вот ей было вовсе не до шуток. Парк был пуст, Вэл, замерев на месте, огляделась вокруг, понимая всю тщетность своих поисков. «Ребенка здесь не было». как не было его и по пути к парку, прилипшего маленькими ручками к стеклянной витрине магазина со сладостями. Вэлл перевела дыхание, выпуская облачка белого пара, горло болезненно садила от быстрого бега и холодного воздуха. Она помнила, где в последний раз обратила внимание на Мики. Именно здесь. Он играл, как и все дети, ковыряясь в снегу. Коричневая вязаная шапка, темная стеганая курточка. Вэлл прикрыла глаза, набирая полную грудь воздуха. Вот же проклятие! Когда они уходили из парка, мальчик был рядом, держал за руку свою старшую сестричку. Но теперь его нет. Вэлл в краткий миг возненавидела Раза, поручившего ей такую ответственную работу. Злость окутала сердце, окрашивая в черный цвет. Какого демона вообще? Ведь очевидно же, что забота о детях — работа не для такой, как она. С этим куда лучше справилась бы Дени, Якова, да кто угодно, но не она. Неудивительно, что она потеряла ребенка. Вэл нахмурилась, понимая, что занимается ненужными рассуждениями и совершенно явным перекладыванием вины, в то время как ребенка не оказалось в парке, и он не встретился по пути к нему. Следовало сообщить об этом стражникам и незамедлительно начать поиски. Вэл внутренне сжалась, представляя реакцию Раза. Можно было подвести кого угодно, но только не его. «Оставь, Вэл, гнусные самолюбивые мысли. Лучше займись тем, что нужно, поиском ребенка. В парке кто-то был». Понимание пронзило насквозь. Холодная дрожь пробежала по позвоночнику. Вэл расправила плечи, ощущая спиной чье-то присутствие. Хотелось обернуться, резко и быстро столкнувшись с неизвестной опасностью лицом к лицу. Только вот она не была уверена, что увидит что-либо. Она вообще не совсем понимала, откуда у нее чувство, что за ней наблюдают. В парке было солнечно и снежно. Обыкновенный хороший зимний день. Где-то вдалеке слышались звуки города, скрип телег, смех и разговоры горожан, тянувшиеся бессвязным потоком приглушенных слов. Но все это было так далеко, будто существовало лишь в воображении». Здесь, в парке, стояла привычная тишина, и только нехорошее, колкое чувство в затылке, словно маленькая въедливая мышь, вгрызалось в умиротворенное спокойствие этого места. Еле заметный шелест, практически неслышный как видение, и вы ловким движением ушла в сторону. Стрела просвистела на уровне ее головы и с глухим стуком вошла в ствол дерева. Ни вампир и ни иное чудовище. Кто-то вполне разумный и явно желающий ее смерти. Вэлла обернулась, встречая пустынный парк. Бегающий взгляд голубых глаз не обнаружил ничего, кроме черных голых стволов деревьев. Жар запоздало полыхнул в венах, сердце застучало, как оголтелое. В голове молниеносно пронеслись рваные мысли. Бежать и получить в спину стрелу? Где-то сбоку хрустнул снег. Она быстрым движением скользнула за ствол дерева и мельком оглянулась через плечо. «Никого!» «Да что за...» «Кому понадобилось убивать ее? И где Мики Неужели ребенок у этого неизвестного невидимого лучника?» Ужас от одной только подобной мысли пронзил насквозь. «Спокойно. Просто спокойно. Выходи и прими смерть, шлюха!» Громкий крик заставил Вэлл вздрогнуть и вжаться всем телом в надежное укрытие дерева. Безумие какое-то. Солнце било по глазам, точно насмехаясь. Неужели это все взаправду? На улице стояла на удивление чудесная погода. Сотни метров отсюда разгуливали прохожие, даже не подозревающие о том, что происходит у них под носом. Разве так бывает? Разве убивают посреди ясного солнечного дня? Рука потянулась за пояс к кинжалу. Вэлл поморщилась, вспоминая, что давно не носит его с собой за ненадобностью. «Ну же, девка!» Мужской голос, немолодой, прозвучал громко и слишком близко. Вэлл часто задышала, сжимая кулаки и судорожно раздумывая. «У нее не было никакого оружия. Ничего. И в этот раз раза точно не придет ей на помощь. Надеяться на случайного прохожего не было толка». середина буднего дня не располагала к прогулкам в парке, а значит, у нее оставалась только одна надежда — на себя. Скрип сминаемого снега прозвучал справа, как гром среди ясного неба. Вэл метнулась в противоположную сторону, в последний момент, пригибая голову, почувствовал стрелу чуть ли не наугад. Стрела пролетела слишком близко, взметнув волосы. Вэлл Короткой перебежкой добралась до следующего дерева и укрылась за ним, слушая бешено стучащее в груди сердце. «Так и будем бегать от дерева к дереву?» Злая ехидная насмешка мелькнула в голосе лучника. Судя по всему, он был один. Вэл не знала, радоваться ли этому факту или нет. Справиться даже с одним обидчиком, в руках которого был лук, представлялось непосильной задачей. Прятаться же за деревом, ожидая своей участи, было сомнительным удовольствием. Рано или поздно шальная стрела настигнет ее. Значит, выход один. Бежать. Вэл закусила нижнюю губу, обернулась через плечо. Никого. Лишь белый снег, доломанные ветки кустарника. Вдох. Выдох. Давай же. Тело не слушалось, превратившись в набитую ватой куклу. Ты всегда убегала и И сейчас сможешь. Это то, что у тебя всегда отлично получалось, Валере. Ну же, покажи этому лучнику свое мастерство. Не зря Раза называет тебя кроликом. Именно запутывать свои следы ты умеешь куда лучше многих. Вэл понимала правильность своих мыслей, но сил и решимости они не прибавляли. Ей просто не верилось, что кому-то пришло в голову разделаться с ней. Зачем? И главное, кому это понадобилось? «Спи, малютка, засыпай!» Насмешливый голос, нараспев, произнес первые строки известной всем колыбельной. «Ждет тебя могильный край!» Она дернула верхней губой и сильнее сжала пальцы, впиваясь ногтями в ладонь. «Эл!» Детский радостный возглас заставил широко распахнуть глаза. Вэл повернула голову, наблюдая Микки, маленькую фигурку со съехавшей бок шапкой. Ребенок держал в ручке с повисшей из рукава на шнурке варежкой длинную палку. Мальчик улыбался девушке, направляясь в ее сторону быстрыми шажками. Вэл приняла решение мгновенно. Она, не раздумывая, бросилась в сторону ребенка, вскользь наблюдая, как меняется его личико, сменяясь страхом, отзываясь на ужас, написанный на лице взрослого, которому он доверял. Вел настигла его в три шага, подхватила на руки и тут же зашипела от боли в левом плече. Удар стрелы толкнул ее в сторону. Она пошатнулась, едва не теряя равновесия, прижала к себе ребенка и укрылась вместе с ним за ближайшим деревом. Мальчик разжал пальцы, палка упала в снег. Маленькая личико сморщилась. стало пунцовым, ротик приоткрылся в первом, еще не громком крике. «Не плачь!» шепнула ему Вэл, протягивая руку и рывком выдергивая стрелу. Затрещала порванная ткань куртки. Боль была такой, что на краткий миг у нее помутнело перед глазами. «Не плачь, Микки, мы идем домой», торопливо забормотала она, с трудом соображая, что говорит. Боль пульсировала в руке, вторя ударом запыхавшегося сердца. «Тише, малыш, все хорошо». Но хорошо не было. Вэлл почувствовала, как мелко задрожала нижняя челюсть, сжала обескровленные губы в тонкую линию и обхватила голову ребенка ладонью, прижимая к своему плечу. Страх. Самый настоящий, всеобъемлющий, холодный, как снег вокруг окутал ее. Пустая голова, словно наполненная одним бесполезным воздухом, казалась тяжелой. Ситуация изменилась. Изменилась кардинально. Ребенок, Обхватывающий ее шею цепкими ручками, как маленькая обезьянка, не должен был погибнуть сегодня. Бежать? Нет. С малышом на руках она будет открыта для удара. Да и рука, горевшая огнем вместе, куда попала стрела, лишь усугубила ситуацию. Вэлл ткнулась лицом в вязаную шапочку, ощущая, как бессилие медленно, но верно сменяет страх. «Эй, шлюшка, вылезай! Все равно далеко тебе не уйти!» Вэл почти зарычала, как дикий зверь. Ребенок под ее руками дрожал, цепляясь все крепче, делая больно. Тихий, хныкающий плач заставил ее заглянуть в глаза малышу. «Микки», – прошептала она. Мики, пожалуйста». Ребенок обращался. Под светлой кожей скользили змеи. Волна за волной. Чуждое ненормальное зрелище. Вэл отвернула голову, все еще удерживая малыша на руках. Натянулась ткань курточки, ребенок дернулся, задрыгал ногами, силясь скинуть неудобные, ненужные ботиночки. Вэл выдохнула, протянула руку и стянула с ребенка обувь. Острые коготки вцепились в шею. Вэл облизнула губы и повернулась, встречаясь со знакомыми детскими глазами на мохнатой кошачьей мордочке. Под шапкой чудом, державшейся на голове, топорщились два уха, мягкие лапы с острыми когтями царапнули шею. Котик, выдохнула она, невольно улыбаясь. Ты котик, милый, нескончаемо милый, не такой, как его взрослые собратья. Эл, жалобно позвал ребенок, поведя треугольным носом. Жесткие усы смешно топорщились в стороны. Вэлда тронулась ладонью до внезапно вспотевшего лба и медленно опустила ребенка на снег, присаживаясь рядом на корточке. «Послушай, Микки, я должна отойти, а ты жди меня здесь, хорошо?» Голос дрожал, звуча неестественно. «Нет». Малыш покачал мохнатой головой, длинный кошачий хвост, торчащий из-под курточки, вильнул из стороны в сторону. «Да, Микки, стой здесь и не выходи». «Я скоро вернусь. Обещаю, я вернусь, и мы пойдем домой». Голос предательски сорвался. Несколько секунд мальчик, как завороженный, смотрел на ее лицо, потом опустил мордочку, обвил задние лапы длинным хвостом и сел на снег. Вэл облегченно выдохнула. «Хорошо. Это уже хорошо. Вернуться, правда, было проблемой». Она и сама не понимала, что ей следует сделать, чтобы выпутаться из сложившейся ситуации. Одно она знала точно — ребенок должен остаться жить. Убедившись, что малыш замер на месте, Вел выпрямилась, стиснула дрожащие пальцы и вдруг заметила, что все еще сжимает в руке вытащенную стрелу. Стрелу с остальным наконечником, окрашенным красным. Сучка долбаная. Это продолжалось целую вечность. хотя вряд ли минуло и пять минут. Вел кружила вокруг лучника, подбираясь все ближе, вынуждая его выпускать стрелу за стрелой. Ловкость, Вел, вот твое оружие. И холодный разум, незамутненный страхом. Потому что она не имела права бояться. Там за деревом, сжавшись в комок, ее ждал маленький беззащитный ребенок, которому она обещала вернуться. Ребенок за которого она была в ответе. И, как ни странно, это очистило разум. Легкое и сильное тело никогда еще не казалось Вэл таким послушным. Оборотни, сильные звери, да пусть катятся в пекло, бездушные тупые твари. Он вышел на нее, вытаскивая из-за пояса длинный кинжал. Лук полетел в сторону, утопая в сугробе. Крупный мужчина, лет пятидесяти, с лицом, наполовину закрытым черной тканью. Так-то лучше. Кого ты там прячешь? Щенка? Брови сдвинулись на переносице, пальцы в перчатке играли кинжалом. Какая ты милашка! Настоящая шлюшка, как и твоя мать! Ударила по ушам, отрезляя. Слишком личное, чтобы обыкновенный, незаинтересованный разбойник знал такие подробности. Вел не успела додумать свою мысль. Закрой пасть, ощерилась она. Пальцы сжали древко стрелы как последний оплот надежды. Что тебе нужно от меня? Ты. И мужчина сделал выпад вперед. Вел увернулась по своей привычке, слушая раздосадованный вздох преследователя. Не подходи ближе, крикнула она и выставила вперед руку, сжатой в ней стрелой. ее противник рассмеялся звонко и громко. «Ты идиотка? У тебя даже оружия с собой нет. Сдохни уже!» Мужчина быстро и уверенно рванулся вперед. Горячая волна гнева прокатилась по телу Вэл, разливая огненный яд по венам. Кинжал, сверкнув на солнце, стремительно понесся к цели, но не достиг ее. Вэл молниеносно ушла в сторону, всего на полшага, Отбила руку нападавшего и с размаху вогнала стрелу в его глаз. Стрела вошла легко, не встретив препятствия. Мужчина захрипел, потом пронзительно завизжал, и Вэл в последний момент увернулась от его размашистых, безумных движений руками. Он кричал и кричал, а Вэл, замерев на месте, смотрела на его дерганные движения, думая только о том, когда же он затихнет. И это все же случилось. Мужчина зашатался, рухнул на землю, упал спиной на снег и застыл, уставив один открытый глаз в солнечное небо. Из второго торчала оперенная стрела. Струйка крови стекала из-под века, будто слеза скатываясь по щеке. «Эл!» — плачущий напуганный детский голос выдернул ее из захватившего оцепенения. Она вздрогнула, ловя себя на том, что кусает собственную ладонь. Соленый вкус кожи окрасил язык. Мики, Вэлла обернулась к маленькому зверенышу, выглядывающему из-за дерева с настороженностью и недоверием. «Я иду, Мики. Мы идем домой». Она чуть не засмеялась, когда, выйдя из парка, столкнулась со спешащими на подмогу стражниками. Дэни, конечно, постаралась. Сразу поняла, что потерялся ребенок. Вэлла остановилась, встречая изумленные взгляды двух стражников. Их лица вытянулись, разглядывая бледное лицо девушки и ее пропитанную кровью куртку. Левое плечо нещадно болело, обильно поливая кровью разорванный рукав. Вэл молчала, удерживая на руках маленького босого оборотня с торчащими из штанин кошачьими лапами. Ей нечего было сказать.